Глава 6. Крыс нет Теперь Сергей старался держаться от своего попутчика подальше и не говорил с ним. Перед глазами все еще стояла отвратительная картина поедания убитой кошки. Конечно, гастрономические претензии человеческой расы после катаклизма стали, мягко говоря, скромнее. Однако среди жителей цивилизованных станций такое не особо практиковалось. Ели крыс, но не сырыми. Ели собак, если те не принадлежали к породам, способным обеспечивать безопасность или охоту. Но тоже жарили. А тут вот так сразу слопать кошку мутанта. Спасибо хоть не с шерстью. Странник брел позади и что-то бормотал себе под нос. Похоже, он перебирал все слова, которые уже знал, а заодно произносил и любые другие услышанные, пытаясь угадать их значение. При этом он словно перечитывал азбуку. А, арбуз, Б. Бестолковый, В. Война, Вера, Вера Моз, Моз, М. Ясли, Я, Я странник, Странник, С. Сергей, Сергей, отвали, тихо рыкнул Маламальский, О, отвали, заткнись, З, заткнись, Моз, да притухнет и слышь через плечо крикнул сталкер и эхо завибрировал в туннеле. Слышь, притухни, друг. Сергей, друг, послышался довольный и почти радостный голос Еродиу. Ага, сейчас, твои друзья во враге лошадь доедают. Странник вдруг ускорил шаг, обогнал Сергея и встал перед ним. Слышь, притухни, я твоя жизнь, спасаешь, ага? Маломальский вздохнул, обернулся, глядя в темноту пройденного туннеля, и снова посмотрел на странник. Ну, спас, спасибо, все. «Все?» – странник наклонил голову в бок. «Ну а жрать эту гадость зачем надо было? Ты совсем дикий, что ли? У меня хавчик и пол рюкзака. Ну треть точно. Ну четверть, сто процентов. Я вдруг кошка это заразная? Нет, ну я все понимаю. Я тоже шаурму хавал, когда-то бывало. Ну блин, есть же нормальная еда. Я тебе предлагал». Странник какое-то время молча смотрел на Сергея, словно перебирая в уме все услышанные слова и обрабатывая их своим детским сознанием, стараясь понять – Затем в своей обычной манере с предупредительной задержкой приподнял ладонью у плеча собеседника, легонько похлопал ему по плечу и улыбнувшись сказал: "Притухни". И, повернувшись к нему спиной, зашагал впереди. "А ты мне почти нравится!» начал буркнул Сергей, последовав за ним. Они приближались к полянке. Это можно было определить по количеству появившегося мусора: ломальский подмечал клочья, трепья, изъеденную крысами обувь, разбитые очки и обрывки бумаги, какие-то обломки. Он думал о судьбе тех, кто всем этим когда-то обладал, и ему становилось как-то не по себе. А вот странник на эту человеческую шелуху не обращал внимания. Он вышел к платформе и казалось, свет фонаря ему совсем не нужен. «Эй, притормози, ишь разогнался!» – окликнул его Сергей. Бум старался не кричать, не то из уважения к душам сгинувших тут людей, не то от какого-то скрытого чувства беспокойства. Он сам это толком не понимал, просто ощущал напряжение и пульсирующую в голове мысль, что им с попутчиком нельзя терять друг друга из виду. Вот поэтому он и не любил групповые рейды, где несешь ответственность не только за себя. Хотя опять же, встреча с кошкой могла бы закончиться для него плачевно, будь он и сегодня один. Может съеденной сырьем оказалась бы как раз не она. Странник, вырвавшись далеко вперед, остановился. Он стоял и рассматривал стену. Что он мог там видеть, в кромешной тьме? Подойдя, Сергей осветил фонарем сначала его долговязую фигуру, затем луч скользнул по бетону, вырывая из тьмы строгие геометрические линии букв, расположенных с большими пробелами и составляющих надпись. «По», — начал читать, вводя перед собой указательным пальцем странник, «Ля-ка. Полянка». «Точно, полянка», — кивнул Муамальский. Сталкер взобрался на платформу темного гранита, и принялся рассматривать станцию, думая о том, возможно ли тут сделать привал или лучше потерпеть и как можно скорее отправиться дальше до Боровицкой. Всяческого мусора тут было в достатке, еще больше, чем в туннеле. Трипьер, ржавые железки, какие-то помятые бочки, автомобильные покрышки, куски осыпавшейся штукатурки. Кое-где были видны следы временных стоянок, небольшие участки, очищенные от мусора, со следами костра и наспех сооруженными вокруг него сиденьями из подручного хлама. На нескольких стоянках на темном полу были видны большие широкие мазки, словно тут кого-то, истекающего кровью. Сергей поежился. На станции было тихо, но тишина эта ему не нравилась. Находившийся все это время позади, странник внезапно резко дернул его за рюкзак. Маломайский тут же пришел в боевую готовность и схватился за ручку своего разводного ключа, но, обернувшись, увидел в свете фонаря, как попутчик, возбужденно тычет куда-то пальцем. Сергей проследил за его рукой учом света и разглядел в конце платформы, в торце станции, огромный черный овал, в котором светлели два исполинских человеческих силуэта с распростертыми руками. Сталкер мгновенно напрягся и двинулся боком к ближайшей колонии, но силуэты были неподвижны. И тут он вспомнил, что Полянка всегда была известна скульптурной композицией «Молодая семья», которая пугала редких путников, проходящих этой дорогой. Тут черт, тихо засмеялся он. Это же статуя, не паникуй, стран-страныч. Однако странник замотал головой и снова затряс рукой куда-то, уку... указывая. Нет, Сергей, нет, там! громко шептал он. Маломальский снова принялся обшаривать пространство впереди себя тусклым лучом фонаря, однако ничего экстраординарного не увидел. Тогда он медленно двинулся вперед, пока не заметил в шагах в тридцати, среди мусора, сплошным слоем покрывающего станцию лежащего человека. Сергей осторожно приблизился к нему, озираясь по сторонам. Человек был мертв. Его погубил мощный удар по голове. Череп был раскроен, словно человек ударили чем-то похожим на... А, вот она, кусок трубы, один конец которой был еще не успевший засохнуть в крови. И трубу эту сжимал руками уже другой мертвец. «Вот тебе раз, вот тебе два», – проворчал Сергей и склонился над телами. Первый был одет в рабочий комбинезон с брезентовыми накладками на коленях и локтях. Характерный наряд диггеров, так сказать, национальный костюм. Обычно диггеры выбирали не протоптанные маршруты, а малоизвестные или секретные технологические туннели от отводы. Иногда им приходилось двигаться только ползком, упираясь коленями и локтями. Именно поэтому те, что поопытнее, всегда пошивали свои рабочие комбинезоны такими заплатами. Второй, тот, что проломил диггеру голову, был в штопанных-перештопанных старых камуфляжных штанах и заношенном поеденном молю свитере Невысокого роста шатен с плешей на темени и с перебитым носом. На его лице запеклась кровь, вырвавшаяся струйками из ушей ноздрей рта. Как и у Веры, как и у малыша. Это был тот, кого они искали. Сергей приблизился к трупу и расстегнул поясной ремень, ища метку, которую практиковались в метро, особенно у служивых людей Ганзы. Так и есть, с внутренней стороны портупейного армейского ремня было выведено чернилами и Кривошеев, станция Серповская, Ганза. Значит так, за Кривошеевым вдогонку пошли Диггер и Охотник. Диггер мертв, Кривошеев тоже. Значит, МОЗ теперь в башке Охотника. Сергей взглянул на странник. МОЗ в башке, быстро закивал попутчик. Какого хрена ты мне не сказал, что человек, пораженный этим долбаным МОЗом, способен применить оружие против другого человека? Я думаю, мы ищем прокаженного больного. Но он умудрился грохнуть человека перед своей смертью. Причем не просто человек, диггер, А диггер считает тот же сталкер, только подземный. Эти ребята тоже не лыком шиты. Лыком, мозг, башка. Охотник, снова закивал еродивый. Отвечай, кошкает, какого хрена ты меня не предупредил, что он вдвойне опасен? Сергей зло с силой толкнул странника в плечо. Я предупредил, мозг опасно. Война может быть. Да хрен тебя разберет, что ты там бормочешь. Как нам теперь охотника искать? Мы ж понятия не имеем, как он выглядит. Я знаю, я умею, возразил странник и тоже толкнул Сергея в плечо. Притухни. Ломайский хотел ответить на такую дерзость за трещины, но в этот момент его мозгу тревожным маячком замерцала одна мысль. Крыс нет. Он снова торопливо осмотрел труп, посветил вокруг. Крыс не было. Черт возьми, слушай, они ведь тут, наверное, уже не один час лежат. Не меньше часа, во всяком случае. И ни одна крыса не притронулась к трупу. Их тут вообще нет. Крысы? Странник вопросительно посмотрел на сталкера. Ох, чую я недоброе. Нехорошо, что их нет. Ох, нехорошо. Тревожно забурмотал Маломальский. Он поднялся и стал пристально вглядываться в темноту вокруг, освещая ее фонарем, в надежде увидеть хотя бы одну хвостую тварь. Или на худой конец еще одну кошку, которая могла бы быть причиной отсутствия грызунов. Но, похоже, ничего живого, кроме них, на этой станции не было. Тогда что не подпускают сюда крыс? Радиация? Про полянку рассказывали всякой, но радиация в этих байках никогда не фигурировала. Кажется. Сергей продолжал водить фонарем по часовой стрелке вокруг себя, нервно покусывая нижнюю губу. А что если охотник с этим мозом в голове все еще тут? И крыс нет, поэтому... Стоп! Маломальский замер и стал медленно поворачиваться в обратном направлении против часовой стрелки. Вот в слабеющем на расстоянии пятно света попал темный овал в конце станции. Тот самый, где была скульптурная композиция «Молодая семья». Одной статуи теперь не хватало. Твою мать! Развелись они, что ли? Выдохнул сталкер, и фонарь тотчас погас. Черт! Сергей несколько раз ударил фонарем по ладони, как это обычно делали люди всюду, где у них в руках гасло единственное светило. Результата это не дало. «Стран-странно!» – шепнул он, повернув голову. «Эй!» Ответа не последовал. «Странник, ты где?» – громко зашептал Бум. «Иди на голос и возьмись рукой за рюкзак. Надо сваливать отсюда, слышь? И снова тишина. «Да твою ж мать! Чего молчишь?» Безмолвие разорвал скрежет металла. В другом конце станции кто-то толкал нечто железное, массивное, словно убирал с дороги, мешающие пройти препятствия. Казалось, жуткий звук заполнил все подземелье, говоря этим о размерах и весе железяки, и о силе того, кто ее двигал. Сергей зрительно помнил, где находилась ближайшая колонна станции и двинулся к ней вслепую. Быстро нащупал заветный округлый мрамор, также быстро сбросил рюкзак и приготовил к бою автомат. Скрежет стих, и снова воцарилась гнетущая тишина. Звук собственного дыхания казался Сергею предательски громким. Он осторожно тряхнул фонарем и снова нажал на рычаг. Фонарь зажужжал, но свет так и не появился. «Черт тебя, дери, как не вовремя-то, а?» – прошептал сталкер. И вдруг раздался какой-то жуткий крик Будто вот истеричный вопль сотни обезумевших ведьм разом. Он длился всего секунду, а потом так же неожиданно стих резко сменившись мощным глухим ударом. Через мгновение Сергей почувствовал, как мимо него просвистело что-то большое, обдав волной воздуха с запахом солярки. Похоже, некто пнул бочку, и та, пролетев несколько десятков метров, загрохотал далеко позади по гранитному полу. «Ну ни хрена!», – тихо выдохнул Сергей и попятился. Нащупав ногой край платформы, сталкер осторожно спустился на пути. Он судорожно искал в памяти картинку, похожую на то, что сейчас происходило на станции «Полянка», чтобы понять, с какой тварью имеет дело. Но память либо подвела его, либо ничего подобного в ней не хранилось. И где странник, что его? Помер от страха. Что-то громко затопало по граниту станции. Видимо, все та же тварь, что орала, как тысяча чертей, играючи пинала тяжелые бочки. И топала она в его сторону. Сталкер пытался по звуку шагов понять, сколько у нее ног, но сделал лишь вывод, что ни двуногие, ни четвероногие существа так не ходят. Шаги неожиданно стихли. Затем послышался громкий шорох, звук посыпавшийся штукатурки и снова топот. Но теперь звук стал другим. Он долетал сверху. Похоже, тварь шла по потолку, и она была все ближе. Теперь стало понятно, что это совершенно ни на что не похоже. Оставалась лишь надежда, что это нечто, чем бы оно ни было, наткнется на два человеческих трупа и будет занято ими, дав живому возможность убраться отсюда, как можно дальше. Но Бум не хотел уходить без странника. Сергей послышал шепот у самого уха. «Черт!» маломальский вскрикнул от неожиданности, дернулся в сторону и, опекнувшись, упал. «Это я!» – снова зашептал знакомый голос. «Твой рюкзак у меня!» «Странник, твою ж мать!» – тихо простонал сталкер, вставая. «Я с тобой после разберусь, а сейчас валим отсюда!» Раздался грохот, который сотряс всю станцию. Тварь спрыгнула с потолка на пол. Снова последовали жуткий визг и удар. Очередная бочка с металлическим звоном пронеслась по платформе. «Моз ушел наверх!» – зашептал Странник. «Какой нахрен Моз? И что, не слышишь, что тут какой-то мать его ктулху бродит, который очень бочки не любит? Валим, говорю!» Моз, искать надо. Еще один мощный удар, и их обоих обдало градом мелких острых осколков. Похоже, тварь разбила часть одной из колонн станции. Иди в задницу со своим мозгом Нас сожрут сейчас. Не знаю, как ты, а у меня другие планы на ближайший вечер. Сталкер нащупал руку попутчика и, пригнувшись, рванул в сторону полиса, увлекая за собой странника. Неведомая тварь снова заорала, и вдруг с противоположной стороны станции Примерно оттуда, где была скульптурная композиция, ей ответил чудовищный рыб другого существа. Потом по полу быстро прогалопировали мощные и, судя по звуку, когтистые лапы. Первая тварь заверещала, но ее вопль прервал мощный удар. Началась титаническая возня, сопровождаемая дьявольскими звуками. «Ставлю на нашу», – прошептал Сергей. Виктор Труманец хмуро смотрел в черноту туннеля и то и дело проводил кончиками пальцев, по рубцу, проходящему с его левой скулы через переносицу на лоб. Рубец этот всегда ныл, когда Виктор нервничал или злился. Сейчас он злился. До конца его смены на дальнем посту, ограждающем Боровицкую от черноты, ведущей к заброшенной полянке, оставался всего час. Туманец уже предвкушал, как сменится и пойдет домой. Там умоется, поест, завалится спать, после чего отправится в переход между Боровицкой и Арбатской к своим дружкам, и сядет с ними играть в любимый преферанс на самокрут. Но нет, надо же было появиться в треклятой лавине вонючих крыс и сорвать ему тут все планы. В туннеле еще стоял удушливый и теплый смрад горелой плоти и шерсти пополам с дымом от недавней работы огнемета. Сигнал крысиной угрозы в полисе еще не отменили, хотя поток грызунов уже иссяк. Но ведь что-то их спугнуло там, откуда они хлынули такой рекой. Виктору уже хотелось, чтобы это нечто поскорее вышло на его пост. Тогда они зажарят до углей его, после чего, наконец, можно будет смениться и пойти домой. А то ведь сверхурочные в таких случаях не предусмотрены. А еще бесила бабка Агафия, которая уже раза четыре приходила ругаться. Дескать, накоптили своими огнеметами так, что сажа дошла до развешенного поперек боровицкого белья. Теперь его снова придется стирать, а это лишняя трата драгоценной воды. На четвертый раз Виктор послал старуху девятиэтажным матом. Потом боец исключительно жалел, что обругал Агафью. Хотя и не исключал, что появится она тут еще раз, и он отправит ее по тому же адресу, да еще настроив этажей семь сверху. Турманец нервно расхаживал поперек поста, поглядывая в темноту и морщусь от мерзкого запаха паленых крыс. Достал из нагрудного кармана куртки пачку папирос, заглянул внутрь, последняя, и вздохнул. Дернув рукой, чтобы папироса вылетел из опустевшей пачки, поймал ее ртом и прикурил от бочки, в которой горел костер. Дым самокрутки хоть как-то перебивал вонь поленого. После этого Виктор снова зашагал туда-сюда, предвкушая, как сейчас припрутся торговцы и будут проситься в туннель, чтобы собрать дохлых крыс. Еще бы, такой товар, и даже уже поджаренные. Придется объяснять им, что угроза еще не снята, поэтому они должны идти обратно, а еще лучше идти к какой-нибудь матери. Те будут уговаривать, предлагать им сду и снова мат на весь туннель. «Кто там?» – заорал вдруг один из молодых бойцов в напряжении впившейся во тьму туннеля обоими глазами и жалом пулемёт? «Ты это кому, алагом мрачно спросил Турманец. И он неожиданно кольнул зависть к тем, кто родился уже в метро и видел в темноте лучше, чем он со всем своим опытом службы в горячих точках. Хотя чему тут завидовать? Ну, видит лучше, а в остальном? Дохляки и рахиты. «Там идет кто-то», — ответил молодой. «Эй, кто там?» «Сто грамм», — послышался из темноты недовольный голос. «Чего?» — обозлился турманец, Делай шаг к темноте. «Через плечо», — ответили из туннеля. «Что? Кто?» «Дед Пихто, а вы кого ждете?» Наконец показались два силуэта, пойманные призрачным светом от вырывающихся из бочки языков пламени. «О, да у вас тут вечеринка с барбекю». Тот, что пониже, разглядывал ковер из мертвых крыс. Его спутник поднял одну тушку, понюхал и попытался откусить заднюю лапку. Но первый хлопнул его по рукам, и крыса упала. Ты опять за свое. Виктор прищурился, вглядываясь в этих внезапных гостей, и наконец узнал одного из них. Бумажник, это ты так насмердил в туннеле, что все крысы сюда прибежали? Я тоже рад тебя видеть, Витек, хмыкнул Маламальский. Что у вас тут такое? А то не видно. Там, кстати, в туннеле крыс нет. «Вот как раз Крыста там и нет», — покачал головой Сергей. «Слушай, тут до нас человек не появлялся». «Вот как раз человек-то нет», — передразнил его Виктор. «Точно?» «Да точно. Давно из этого туннеля людей не было. Давно это сколько?» «Неделю, наверное. Места там нелюдные, тебе ли не знать». Странник задергал Сергея за рука в тысячу пальцем вверх. «Я говорить. Мозг там». И да погоди ты!» — досадно поморщился сталкер. «Что у вас за дела?» – поинтересовался Турманец. «Да так себе дела. Походу, один придурок открыл гермоворот на станции полянка и рванул наверх. А оттуда два хренозавра спустились и теперь бесится там на станции. Наверное, поэтому крысы с пугу сюда и ломанулись». «Что?» – Виктор выпучил в глаза. «Твою мать!» – он яростно швырнул Акурову в бочку. «Я теперь точно не смеюсь, если твари с поверхности спустились». Ну извини, мы тут ни при чем развел руками Маломайский. Какого хрена вы ворота не закрыли? Почему твари не грохнули? Ну ты орел, однако, усмехнулся Сергей. Иди сам попробуй. Мать вашу выдвинул сквозь зубы турманец. Баклуха! Баклуха! Я! отозвался кто-то в полумраке. А ну бегом на станцию, поднимай кошмариев этих, пусть грузит на дрезину стволы и АГС. Сейчас поедем разбираться. Я все равно хочу в конце концов смениться с этого дежурства к чертовой матери. «Не поправил кто-то из бойцов, — Кшатриев!» «А ну, цыц, умник!» — рявкнул Виктор. «Учти, Витек, они огромные!» — предупредил Маловальский. «Одна точно по потолку ходить может, и камень крушит, как фанеру!» «Да без сопливых разберемся!» — нервно отмахнулся Турманец, уже шагая в сторону своей станции. «Манзир, так этих пропускать нет!» — крикнул ему вдогонку пулеметчик. «Да ясен пень, ты что, бумажника не знаешь? Он постоянно сюда книги таскает местным баранам. Брамином поправил его Сергей. И как тебя вообще тут столько времени терпит?